Глава 9. Со своей группой он расстался ближе к вечеру следующего дня. Парни подхватили груз и направились в противоположные стороны. Игорь с Максом пошли на север, а Барс и Слава, соответственно, на юг. Им теперь проще. Сделают тайники, после чего отправятся обратно, выйдут на дистанцию действия рации, вызовут своих... а потом их подберут вертолеты. Ничего сложного, если не вспоминать о рыскающих по округе стаях монстров и имеющихся недобитых бандитах, считающих эту территорию своей. А сам панцирь, нагрузившись еще сильнее, чем раньше, отправился на юго-восток, где его ждала переправа через Уральский разлом. Поначалу все шло гладко. Местность была относительно открытая. Ориентиры имелись, поэтому не было нужды пользоваться компасом и картой. Намеченный путь пока не подбрасывал никаких сюрпризов. Главной опасностью здесь были твари, которые, если застанут его в открытом поле, просто не оставят шансов на спасение. Здесь даже деревьев не имелось, чтобы залезть на них и отстреливаться, что дало бы хоть какой-то шанс. Деревня, где он оставит второй свой тайник, должна была показаться завтра, ближе к закату. Небольшая деревенька на сотню с небольшим домов, из которых целыми оставались только четыре. А в одном из этих домов имелся неплохой погреб, где и можно было схоронить часть припасов. Дальше дорога пойдет уже быстрее. Переносимый вес сократится наполовину. Еще легче он станет после переправы, когда он отдаст мостовикам крупнокалиберные патроны, а до кучи предложения сотрудничества от башни. Вторым важным товаром для обмена были лекарства, в основном антибиотики, без которых современный человек рисковал умереть от банальной простуды или маленькой царапины, в которую попала инфекция. У таблеток было большое преимущество. Они были очень компактными и дорого стоили. Там, за разломом, можно будет в любом относительно цивилизованном селении выменить на них все, что угодно. Но это в цивилизованных, а до них еще следовало добраться. Скоро начнется дикая территория, где все против всех. Постоянное население в тех местах почти отсутствовало. Были несколько укрепленных деревень, где правили бал-бандиты, грабившие и убивавшие всех, кто попадался. Некоторые из них были относительно рациональными, имели какое-никакое хозяйство, огороды и скотину, а пойманных людей предпочитали не убивать, а обращать в рабство. Но были и такие, кто не занимался ничем, кроме разбоя и убийств. Таких было больше. Прокормиться им было гораздо труднее, а потому они все чаще скатывались до каннибализма, окончательно теряя человеческий облик. Среди них, кстати, было довольно много тех, кого инфекция затронула лишь краем, как самого панциря. Изменившаяся внешность вносила свои коррективы в сознание бывшего человека. Он все больше свыкался с мыслью, что к общей массе двуногих теперь не принадлежит, а потому начинал рассматривать их исключительно как добычу. Пока все шло гладко. Он даже позволил себе встать на привал, где перевел дух, быстро перекусил и даже заштопал наскоро порванный рукав куртки. Ткань его костюма и в самом деле оказалась прочной. На рукаве имелись только две прорехи, где сомкнулись условные клыки предводительницы стаи. Людей он встретил уже вечером, когда присматривал место для ночлега. Не встретил, конечно, просто увидел издалека и предпочел спрятаться. Людей этих было двое. Молодые парни, даже слишком молодые, лет по 14-15. Большая редкость, кстати. В первые годы после катастрофы детей почти не рожали, не до того было, да и взбунтовавшаяся природа оказалась против. Панцирь осторожно снял рюкзак и залег за поваленным деревом, пристально наблюдая за парнями в бинокль. «Не местные, это ясно. Откуда-то с севера. Оба одеты в старую одежду, где под заплатами не видно ткани». а сверху на них были накинуты самодельные меховые куртки с капюшонами. На ногах имелась добротная, тоже самодельная обувь. Плечи оттягивали большие, но очевидно легкие мешки. Охотники пошли меха обменивать. Может быть, только очень уж место неудачное выбрали, если только далеко к югу кого-то нормального встретят». а здесь покупателей нет и не предвидится. Вооружены они были своеобразно. Тот, что шел справа, имел при себе вполне пристойный автомат АК-74, правда, под большим сомнением было наличие патронов к нему. Если и есть, то с десяток или два, да еще и старые, осечки дают через раз. Второй вообще не заморачивался огнестрелом. У него имелся довольно неплохой арбалет, не самодельный, а заводской, еще до военного производства с несколькими блоками и сложной системой натяжения. Выглядело это оружие не так серьезно, как автомат, но тоже было полезным, особенно для тех, кто живет в медвежьем углу и не имеет необходимости часто вступать в бой с группой враждебно настроенных людей. Как бы то ни было, а панцирь не был настроен на контакт с кем бы то ни было, будь они даже сто раз мирными охотниками. Проводив парней взглядом, он спокойно выждал необходимое время, после чего взвалил мешок на плечи и отправился дальше. До темноты он успел добраться в нужное место. Еще одна небольшая полуразрушенная деревня. Правда, были тут и некоторые плюсы, Первым был небольшой ручей, который с натяжкой можно было назвать речкой. Поток весенних вод уже спал, а в последние годы просто некому было сбрасывать туда мусор, поэтому вода там была относительно чистой. С помощью подручных средств панцирь ее профильтровал, следовало еще вскипятить, но огонь разжигать было себе дороже. Некоторые твари реагируют на запах дыма на расстоянии нескольких километров. Вторым преимуществом была старая водонапорная башня, которая стала ненужной задолго до катастрофы, а сносить ее было некому и незачем. Внутри сохранилась относительно целая железная лестница, по которой он поднялся на самый верх, где и собирался устроить ночлег. С собой в поход он захватил тонкое одеяло, спальник занимал слишком много места, да и выскочить из него быстро не всегда получалось. Пить взятую из ручья воду он не стал, пока хватало запасов во фляжке. Лекарства от отравлений у него были, но не стоило искушать судьбу. Зато эта вода сгодилась, чтобы умыться и почистить зубы. Дальний поход – не повод плевать на себя, о гигиене он никогда не забывал. Хотелось бы еще побриться, в башне ему выдали отличную опасную бритву. Но это он решил отложить на завтра, тем более что стемнело быстро, а включать фонарь он не хотел. Ночь прошла относительно спокойно. Встав в три часа по нужде... Он надел ночник и через несколько маленьких окон тщательно осмотрел окрестности. «Никого!» Довольно улыбнувшись, он снял ночник и снова опустился на одеяло. «Отличная вещь, нужно бережнее обращаться. Теперь уже ни у кого таких нет, да и не ожидает никто, что есть у него. Для врагов это станет неприятным сюрпризом». Раньше ночь была другом партизана, а потом изобрели ПНВ. А вот утро не задалось. Вход в башню он заложил строительным мусором. Не такая надежная преграда, но разобрать ее бесшумно не получится. Даже если это будет тварь, добраться до сидящего наверху человека она не успеет, получив сверху килограмм свинца». Да и людям при таком раскладе ничего не светило. Мелькнула с вечера мысль поставить растяжку, но он решил, что это будет перебор. А теперь завал из досок, шифера и стекла кто-то осторожно разбирал. Но даже так этот кто-то умудрился нашуметь. Для этого на некоторые доски панцирь поставил ржавые консервные банки, а теперь они упали, разбудив его. Он одновременно схватил пистолет и открыл глаза. «Кто там?» — крикнул он грозно. «Назовись или гранату брошу». «А граната у тебя есть?» — с усмешкой спросили внизу. «Сам сперва назовись, поговорить хотим». «Хотим. Их много». Осторожно, стараясь не высовываться, он выглянул в окно. Худшие опасения подтвердились, их было много. Человек десять, это так, на навскидку. Расположились они довольно грамотно, взяв под прицел все окна и вход. На разбор завалов отправили одного человека, который и сейчас продолжал откидывать в сторону доски. «Кто такой?» – крикнули уже из укрытия в стороне. Он даже разглядел кричавшего. Это был кряжистый мужик лет пятидесяти, выцветшем армейском бушлате с седой окладистой бородой, которую не мешало бы подстричь. Назвать себя. Рискованно, с одной стороны. Кое-кто его здесь знает. Земля слухами полнится. А рейдовые группы часто преодолевают большие расстояния. Кто-то, услышав знакомый позывной, просто развернется и уйдет. «Кто-то тоже уйдет, не пожелав связываться с таким противником. Здесь тот случай, когда потенциальная добыча не соответствовала риску. Но были и такие, которые при упоминании его прозвища станут натурально землю носом рыть и атаковать, не считаясь с потерями». Вздохнув, он решился. «Панцирь меня зовут!» – крикнул он, не высовываясь в окно. на некоторое время повисла тишина которая говорила о том что имя это им знакомо а теперь они решают что делать а не гонишь строгим но спокойным голосом спросил тот же мужик панцирь то пропал еще осенью его поди в живых уже нет смотри он с опаской высунул в окно левую руку закатав рука в куртке теперь веришь «Верю», — отозвался мужик. Потом он нарочито громко скомандовал. «Можно вставать, знаю я его». «Панцирь, ты один?» «Да», — неохотно ответил он. Это могло быть подлянкой, но мужики и впрямь стали вылезать из своих убежищ, подходя поближе к башне. Было их даже больше, чем он разглядел. Это даже не рейдовая группа. непонятно куда они такой толпой подались а с кем имею честь спросил панцирь пытаясь вспомнить бородатого мужика лицо было знакомым но при каких обстоятельствах он его раньше видел вспомнить не получалось родион иванович тупиков бодро отрапортовал бородач закидывая автомат на плечо помнишь такого панцирь вспомнил Это был глава общины, бывший директор какого-то предприятия, собравший вокруг себя крепких мужиков, которые организовали поселение по ту сторону Урала. Вот только что они здесь делают. — А какая нелегкая вас сюда занесла? — с удивлением спросил он, спускаясь вниз. — Мигрируем всей общиной, — сообщил ему Тупиков. Там нам житья не стало, скотина перемерла от какой-то хвори, да мародеры задолбали. Мы пытались с другими скооперироваться, но никому не нужно, они далеко сидят, все нам достается. Короче, плюнули на все и сюда подались, нашли в запасах, чем мостовикам заплатить. Сейчас вот только место выберем и осядем». «Странный выбор». Панцирь подошел вплотную и протянул руку. По ту сторону безопаснее было, точно говорю. Кому как, собеседник ответил на рукопожатие. Мы на севера податься хотим. Не к самому океану, конечно, а просто туда, где и раньше людей немного было. Твари холод не любят. Сомнительное преимущество, серьезно сказал панцирь. Лучше бы на юга. Там тепло, и все растет. «Где тепло, там таких умных и без нас хватает», — парировал Тупиков. «Лучше пусть холодно, да безопасно». Тут панциря осенило. «А как далеко вы готовы забраться?» «Да сколько нужно, столько и пройдем», — он пожал плечами. «Лишь бы место найти до лета». «Есть место», — панцирь улыбнулся. Далековато. но вам вполне по силам, да и дорога относительно безопасна теперь. «И...» «В Москву идите», — ответил он им. «То есть не в саму Москву, а в то место, где она была. Так там ведь руины одни и радиация», с сомнением проговорил Тупиков. «Или ты про башню говоришь?» «Про нее», — панцирь кивнул. «То, что по радио сообщали, оказалось правдой». Я оттуда иду. Был там, все так и есть. Законная власть, порядок, куча запасов, техника, горючка. Их территория все шире, только людей не хватает, поэтому берут всех, особенно женщин. Есть у нас женщины, согласился Тупиков. Даже молодые есть. Только рожать не могут. За все время только двоих родили. Там им помогут. У них все рожают. Лаборатории подземные научились с заразой бороться. В глазах предводителя общины мелькнула надежда. — Ну ты выдался выдал, Сашок. Нам подумать нужно. Вот так сгоряча решить нельзя. — Так вы подумайте, — согласился Панцирь. — А еще лучше подберитесь поближе, до гонца зашлите. Там вам на все вопросы ответят. Только до области доберитесь, а там уже в любом поселении их люди есть. Если встретите кого в новой форме, да на технике, это они и есть. Смело идите на контакт». «Уговорил. А сам-то куда подался?» «Заданием отправили». Панцирь неопределенно кивнул на восток. «Обратно пойду, кое-что прихвачу и назад. Вы давно мост прошли?» Недели две. Мы ведь не прямо идем, приходится петлять туда-сюда. Как там с этой стороны? Банды шалят? Да как сказать. Поначалу мы по территории мостовиков двигались, там спокойно. Потом, как отошли, пришлось в драку влезть. Но там местные по глупости на наш авангард напали. Думали, что нас горстка, а у нас, считай, семьдесят стволов, да и патроны покуда есть. «Поцапались и разбежались. У нас двое раненых, у них минимум трое двухсотых, может и больше. Следили за нами какие-то, но напасть не решились, потом отстали. Твари встречали три раза, стаи голов по десять, но справились не впервой. Патронов только жаль». «Да, большой отряд имел свои преимущества». А вот с группой из десяти человек, которую ему предлагали взять, там ловить нечего. Это, наоборот, дополнительный стимул, чтобы атаковать. Десять новеньких автоматов, уйма патронов, гранаты, бинокли, лекарства. За такое богатство не страшно положить десяток своих. Тем более, что решение принимать и пользоваться трофеями будут одни, а гибнуть под пулями другие. Поговорив еще с полчаса, они собрались уходить. Дорога была длинной, так что нечего терять время. Панцирь от щедрот своих отсыпал им полторы сотни патронов. Жалко, но вряд ли он в походе все свои запасы использует, а для обмена есть другое. Попутно на клочке бумаги набросал рекомендательное письмо, в котором положительно и совершенно справедливо. Характеризовал группу поселенцев и рекомендовал принять их. Попутно доложил, что сам до этой точки дошел без проблем, продолжает двигаться к цели. А до кучи передал привет Наде, к которой за короткий срок успел привязаться.